Глава двадцать Описать свое состояние я вот так вот сходу не могла. Я не знала эту девушку лично, но раньше видела ее. Она была в офисе моего мужа, кажется, помощницей. Сейчас же, судя по внешнему виду, либо Влад очень неплохо платит своим помощникам, Либо у нее есть тот, кто все оплачивает, потому что одни только туфли на ней стоили приблизительно три средних по России зарплаты. «Ты оглохла?» – перед моим лицом раздалось несколько щелчков пальцами. «Вы что-то сказали?» «Где хозяин?» – я спросила. Гонора в ней было на пару километров вперед, что меня не сильно радовало. Не понимала я, как бороться с такими барышнями, а потом вспомнила. «А, собственно, зачем мне с ней бороться? Я в этом доме ненадолго. Едва получим отрицательные анализы, сразу же уедем, сверкая пятками. В свою такую знакомую и простую жизнь, где нет дорогих фарфоровых чашек. И если ребенок расколотит вазу, никому почку продавать не придется, чтобы покрыть расходы». «Одну минутку я позову». Внутри кипела ярость. Мало того, что он притащил нас в дом, в который имеет доступ вся его вереница любовниц. А то, что там была вереница, я уже не сомневалась ни мгновения. Так еще вместо того, чтобы постараться своих куриц предупредить, он спокойно спит, а я вынуждена с ними сталкиваться. Как добралась до детской, вообще не вспомню, но двери я открывала практически с ноги, готовая хоть пинками его поднимать, но Влада уже не было. Кроватки девочек, а также игрушки и разложенный диван были в идеальном порядке, словно никто тут вообще не спал. Ночные шторы были раскрыты, впуская в комнату огромное количество утреннего света. Зависнув на мгновение, рассматривая окружающее пространство, я пропустила момент, когда ко мне со спины кто-то прокрался. Очнулась я от неожиданного касания тяжелых рук к моей талии и нежного поглаживания. Резко развернувшись, я уставилась в довольную морду своего мужа, который, казалось, вообще не понимал, что происходит. Но по мере осознавания, что я не отвечаю ему улыбкой на улыбку, Его выражение лица становилось суровым, сосредоточенным и максимально серьезным. «Что случилось? Где девочки?» «Не об этом тебе надо беспокоиться!» — скривилась я, скрестив руки на груди. Как говорится, внутри кипело нечто зловонное, желая выплеснуться на мужчину, который вот вообще не заморачивался ни над чем. «К тебе, гости!» — проговорила я ледяным тоном. Твоя плохая девочка очень настойчиво тебя требует там. Того и, гляди, разнесет половину дома. Договорив, я обошла мужчину по дуге и с гордо поднятой головой двинулась на выход. Установка у меня была одна – не разреветься. Уговоры себя о том, что мы уже давно не вместе, что я уже видела его с другой, что он меня предал и разбил сердце, никак не помогали мне реагировать адекватно. Рядом с Сапожниковым я становилась плаксой, которая ничего в этом мире не умеет. Парадокс в том, что, оставаясь одна, я могла все. И тащить семью, и одной рукой укладывать дочь, а другой редактировать тексты, которые мне прислал заказчик. «Погоди!» Влад мягко схватил меня за локоть, разворачивая на себя. «Не убегай ты!» Когда я остановилась и повернула на него голову, он замер, словно пристально всматриваясь в мое лицо. Я же в своей голове описывала себе свое поведение как одолжение. Нет, я не сдалась. Я просто сделала ему одолжение, чтобы он наконец-то от меня отстал. «Тебя ждут, ты не слышал?» раздраженно поинтересовалась я. В месте, где ладонь мужа касалась меня, кожа горела. Мне физически было трудно принимать его прикосновения. «Кто меня ждет?» «Пойди и посмотри!» На второй раз меня уже никто не удерживал, и я беспрепятственно вышла из спальни, направившись вниз. Тот факт, что я была зла, совершенно не означал, что я откажу себе в удовольствии посмотреть на их диалог. А если совсем обнаглею, может даже послушать. Прятаться за углом было довольно странно, поэтому я спустилась и, свысока глядя на помощницу, встала облокотившийся дверной косяк, ведущий в столовую. Девушка выглядела очень обескураженно. Видимо, от прислуги такого поведения не ждешь. Но стоило ей распахнуть свой силиконовый рот, как по лестнице стремительным шагом спустился сам виновник неожиданного визита. «У тебя очень наглая прислуга!» Девушка мгновенно превратилась в немощную барышню, которая максимум что может – это хныкать и возмущаться на все вокруг исключительно своему папику. «Найми человека, который будет прислугу подбирать!» «Без тебя разберусь», – отмахнулся он. «Что ты хотела?» «Позавтракать, провести вместе время». Очаровательная кошечка в лице утренней гости активировалась практически сразу, стоило ему нахмуриться и не ответить на провокацию. Работа таких девчонок всегда видна издалека. Правда, никогда это происходит с твоим мужем, которому ты безоговорочно доверяешь. Там нет, не получится сразу опознать в окружении такую гадюку. Слишком розовые очки мешают зрению. «Я тебе, кажется, еще два года назад сказал, что меня это не интересует», — ледяным тоном ответил Влад, слегка косясь в мою сторону. «Я же лишний раз убедилась в том, что быть прислугой не самое плохое, что может быть. Тебя банально не замечают и позволяют себе больше, понимая, что никто не рискнет разболтать, боясь потерять работу». «Прекрати, ты как маленький!» Снова надуло губки Фифа. «Да не вернется твоя краля уже сколько можно? Такой потенциал пропадает!» Ну все, я не удержалась и засмеялась в голос. Нет, конечно, можно было списать на истерику, но тут просто невозможно было промолчать. Ужасно хотелось ткнуть этой барышне своим паспортом, где в графе фамилия значится Сапожникова. Правда, меня опередил Влад, подошедший ко мне максимально близко. Познакомься, это моя жена, Настя. Да, лицо красотки надо было видеть.